Глава восемнадцатая Дорогу осилит идущий — Ну что, Забелин, тебе она знакома? Вы встречались ранее? Я проигнорировал вопрос майора Машуриной, обошел стол с другой стороны и снова вперил взгляд в девицу, лежавшую на этом столе. — Кстати, я его действительно вперил. Взгляд. — Изучал погибшую девушку очень пристально, своими, родными, демонскими глазами. Рассматривал ее в мельчайших деталях, пытался найти хоть что-нибудь особенное или отличающее конкретно эту девицу от тысячи других. Должно же быть хоть что-то. Почему именно она всплыла в истории, где уже намешано всякого дерьма? Но... Это была просто девушка, просто смертная, никаких сюрпризов, даже немного обидно. Я очень настроился на очередного суккуба или на химеру. Раз уж так зашло, что мне через одного на пути встречаются всякие адовые создания, вызывает большой вопрос обычность э, погибшей. Как ее вообще привязать к тому, что происходит? Сукуп, химера, настойчивые парни на черных тачках с фурии, фурии, анатом с демонской меткой. И вдруг в этом списке простая, ничем не примечательная, смертная. Но вот не лепится она сюда никак. — Забелин! — снова влезла Мария Семеновна в мой мыслительный процесс. «Тихо!» — я кинул мое разраженным взглядом. «Имейте совесть, в этом месте правит смерть». «Забелин, хватит кривляться! В этом месте правит под Иванович. Иваныч. Мы в морге, а не в лодке Харона. Иваныч нас сейчас выгонит за шей, потому что ты уже десять минут крутишься возле трупа, но до сих пор не в состоянии ответить на элементарный вопрос, знакома ли тебе погибшая». «Что ж вы за человек такой, Марина Семеновна?» Я с озуждением покачал головой. «Никакого уважения к мертвым. Удивительная бесчувственность натуры. Нет, не знаю ее». Я резко крутанулся на месте и направился к выходу из помещения морга. «Больше мне здесь делать нечего. Максимально подробный осмотр девицы не дал ровным счетом ничего». И это слегка напрягает. Роль погибшей непонятно. А я сейчас крайне нервно отношусь ко всяким непоняткам. Оказавшись в коридоре, внимательно посмотрел на табличку с надписью морг что Че Чего-то меня в последнее время так и тянет к подобным заведениям. Еще сон этот дурацкий про кладбище. И все? — майор рвануло следом за мной. — По-моему, она была немного расстроена. Наверное, все-таки я очень сильно ее бешу. Сильнее, чем вчера. — Ты столько времени топтался возле трупа, чтобы потом сказать, что не знаешь убитую? Серьезно? За десять минут можно кучу покойников пересмотреть. Я думала, ты вспоминаешь детали ваших встреч или что-то такое. — У вас богатая фантазия, товарищ майор. Мне просто очень нравится разглядывать мертвых женщин. И насчет кучи покойников. Я оглянулся через плечо, смерив блондинку с ног до головы осуждающим взглядом. «Вот это наклонности, однако! А с виду так и не скажешь. Теперь понятно, почему вы пошли служить в уголовный розыск. Я успел отвернуться прежде, чем она заметила мою довольную улыбку. Потом сосчитал до трех и... На счет три... Мне вслед ударила волна чистой, незамутненной ненависти. Ровно столько времени понадобилось Марии Семеновне, чтобы понять смысл моей тонкой, очень тоненькой издевки. Как же приятно! Ярость майора Машуриной грела, как огонь камина холодным зимним вечером. Я, конечно, зимних вечеров, отродясь на своей шкуре, не испытывал, но могу представить. Ох уж эти нефилимы! Вот вечно они все усложняют. Прежде с полукровками встречаться не приходилось. Отец миловал. Но уверен, столь богатый на эмоции внутренний мир достался детишкам от своих папаш, архангелов. Те тоже любят раздуть проблему на ровном месте. Забелин! Почему ты ведешь себя как придурок? Выплюнула Мария Семеновна мне в спину. Кажется, я даже почувствовал ядовитую слюну с нотками благодати, прилетевшую на мое плечо. Хм, интересно. А как еще проявляется ее благодать? Она плачет мир и потеет святой водой? Нет. Раз уж выпала такая возможность, нужно будет уделить девочке Маше побольше внимания. Хочу изучить нефилимов. Вдруг пригодится. — Придурок! Я не оборачиваюсь небрежно, — повел причем. — Так меня еще никто не называл. — Поздравляю! Вы, Мария Семеновна, будете первой и последний Считайте это особым к вам расположением. Оказавшись на крыльце больницы, в которой находился морг, я сразу прямой наводкой двинулся к машине. Сегодня это было какое-то металлическое корыто со значком местного автопрома на капоте. Пришлось воспользоваться автомобилем майора, потому что она очень сильно желала находиться со мной рядом. Видимо, опасалась, что могу сбежать. Но при этом ехать на моей тачке категорически отказалась. Женщины. Даже не знаю, что хуже. Быть особью женского пола или нефилимом. И у тех, и у других наблюдается склонность к истерикам. Я открыл дверь, плюхнулся на пассажирское сиденье, затем оглянулся назад. Там дремал Марков. Услышав посторонний звук, он завозился и сонно захопал глазами. Да, я потащил анатома с собой. Учитывая, сколько всего происходит вокруг его персоны, решил, оставлять Степана без присмотра, рискованно. К тому же голову от похмелья вылечил, но это совсем не вернуло воспоминания вчерашнего вечера. А значит, все разговоры, которые мы вели, по крайней мере большая их часть, благополучно улетучились в небытие. То есть мне по-прежнему неизвестно, чем ценен скромный патологоанатом. Но и вопрос безопасности. Ладно, признаю, он все-таки был важнее. Дом забеленных, конечно, имеет охрану, но это просто люди, а за мной по городу гоняются тоже люди, но не просто. У них, у этих людей, при себе набор всяких забавных штук в виде татушек на голове и Гладиуса в рукаве». «Хм, как интересно я высказался. Гладиус в рукаве. Типа туз, но только Гладиус». Да еще чертова метка не желала больше себя показывать. Она спряталась в глубину ауры Маркова и вообще не подавала никаких признаков своего существования. Хотя вот ее как раз можно было бы использовать для защиты Степана. Но сначала я должен оценить остальные базовые настройки паука. Метка разумна, а значит, они должны быть. — Ну что, разобрались? просил патологоанатом, зевая во всю ширину своего человеческого рта. «Разобрались — Разобрались! — рявкнула Мария Семеновна, которая в этот момент уже устраивалась за рулем. А вопрос как бы предназначался не ей. Просто дамочка искала, на ком сорвать плохое настроение. — Слушай, Забелин, ты так и не объяснил, почему мы таскаем его с собой! — продолжала капититься майор Машурина. Она нервно дернула головой вправо, намекая на Степана. «Я, между прочим, хочу знать, какого черта в моей машине сидит этот человек. И еще! Ты так и не рассказал, почему он вообще оказался в твоем доме. Обещал, что расскажешь по дороге, но пока что никаких более-менее подходящих версий не прозвучало. Впрочем, с неподходящими тоже туго». — Это был следственный эксперимент, — заявил я с абсолютно серьезным выражением лица. — Да, — удивился Марков, — а я думал, мы просто бухали. — Продолжаешь кривляться, — с пониманием кивнула майор. — Ну почему же? Действительно, следственный эксперимент. Лично вы, Мария Семеновна, и ваши сотрудники заподозрили гражданина Маркова в склонности к пиромании. Поэтому я рискую своей жизнью и благосостоянием семьи. Привез его домой, потом бессовестным образом напоил и приготовился ждать. — Чего? Второго пришествия? — громко хмыкнула блондинка. — Ой, спасибо. Первого было вполне достаточно. — Нет, конечно. Ждал, когда гражданин Марков кинется поджигать мой дом. Вы же именно в такой роли его видите. Сумасшедший тип, которому только дай огоньку разжечь. Готов был принести в жертву отчий кровь ради установления истины. — Я похожа на дуру? — моментально взвелась Мария Семеновна. — Ты локал алкашку вместе с человеком, которого подозревают в преступлении. А сейчас впариваешь мне вот эту чушь? Ну, во-первых, он свидетель. Устал объяснять одно и то же. Как вы можете требовать разумного поведения от подчиненных, если сами постоянно говорите полную ерунду? «Э -э, воу, воу — Воу-воу! — патологонатом подался вперед, втиснувшись между нашими с майором сиденьями. «Э — -э, Хватит уже! От вас искры летят! Твой, гляди, полыхнет! А потом снова меня обвинят, будто я поджег машину начальница уголовного розыска. Имейте совесть! Еще с больницей не разобрались! Я замолчал, отвернувшись в окно. Раздражает меня эта девка, бесит прямо, вообще все бесит. Особенно тот факт, что я вместо поиска сердца Лили занимаюсь какой-то хренью смертных. Блондинка тоже замолчала. Она бы, может, хотела, как и я, демонстративно отвернуться, но ей приходилось смотреть на дорогу. «Вы бы лучше рассказали про девушку». Снова в лес Марков. Что там с ней? Мария Семеновна бросила быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Думаю, она очень хотела послать Степана куда подальше, но в его словах был здравый смысл. С момента, как майор заскочила в мою комнату, мы так и не обсудили случившееся Сначала она обозвала меня алкоголиком. Потом увидела Маркова и обозвала меня психом. После этого очень возмущенно потребовала, чтобы я немедленно, прямо сейчас, поднял свою задницу, оделся и вышел на улицу. Затем Мария Семеновна убежала из спальни, громко хлопнув дверью. В итоге мне пришлось в ускоренном темпе подлечить свое состояние и состояние Маркова который заявил, что со здоровой головой он будет более полезен. Потом мы оба в таком же ускоренном темпе собрались и вышли во двор, где стояла убогая корыта майора. Возможно, я слишком привередлив, но после тачки Забелина называть иначе автомобиль блондинки я не могу. Всю дорогу до морга Мария Семеновна была очень занята необычайно важными делами. Она недовольно сопела, разговаривала по телефону с Валерой, который находился в данный момент у криминалистов, пару раз нагавкала на Петровича с Геннадием и каждые пять минут перещелкивала радиоканалы. — Могу ошибаться, но мне кажется, у кого-то сегодня плохое настроение. «Да, девушка». Здравый смысл и профессиональный подход победили. Схватки с желанием выкинуть из машины и Маркова меня. Тело нашли ровно в том же месте, где Сергееву. Как вы, Антон Сергеевич, могли убедиться, погибшую снова ударили острым предметом в глаз. Точную причину смерти нам скажет Иваныч через пару часов. С собой у нее не было документов. Тут нам не так повезло, как с Сергеевой. Вообще ничего не было. Ни телефона, ни сумочки. Либо это забрал убийца. Влез Марков, за что получил еще один раздраженный взгляд со стороны блондинки. Я слушал майора молча и думал. Да, острый предмет, глаз, все один в один. Но на кой черт это делать с обычной смертной? Если уж убийца хотел ее грохнуть, можно ткнуть в гораздо более подходящее для этого место сердце, шея, бок. Причем тут вообще глаз, если погибшая не была суккубом. А с ней повторили то же самое, что и с Сергеевой, которая, о чем мне доподлинно известно, в отличие от незнакомки, оставшейся в компании Ивановича, сто процентов носила в себе демона похоти. История реально начинает попахивать бредом. Внезапно мое внимание привлекла тишина и тот факт, что мы перестали двигаться. Как-то очень неожиданно перестали. Я повернулся, уставившись вопросительно на майора. Впрочем, она сама выглядела не менее ошарашенной. Машина стояла на месте и совершенно не собиралась менять данное положение вещей. Хорошо еще, что улица была не особо оживленная. Сзади не наблюдалось других автомобилей. И двигались мы до этого вдоль тротуара. А то бы воздух уже разрывали мерзкие гудки клаксонов. Заглохло. Многозначительно с умным видом сообщил Марков. Будто без его комментария мы бы не поняли, что произошло. «Да неужели?» Майор нервно хохотнула. — То есть вы думаете, жень Марков, что я этого не поняла? — Можно просто, Степан. Скромно потупился потолк гранат. Затем, поняв, что сейчас не самый удачный момент для любезностей, отодвинулся в дальний угол и замолчал. Автомобиль блондинки действительно просто в одну секунду заглох. Повезло, что мы подъезжали к перекрестку, и она сбавила скорость до минимума. Иначе кому-то точно выпала бы счастливая возможность проверить, почему люди не летают, как птицы, в частности, через лобовое стекло. А так машина просто прокатилась пару метров по инерции и замерла. Ничего не понимаю. Мария Семеновна попыталась завести автомобиль, но он вообще не подавал никаких признаков жизни. Я был сосредоточен на блондинке, а вернее на ее манипуляциях с тачкой, поэтому, когда в окно с моей стороны громко постучали, едва не подпрыгнул на месте от неожиданности. Рядом с машиной стояла и довольно скалилась девушка. Скалилась, я не ошибся. Улыбка выглядит немного иначе. Ее внешность давала все основания принять дамочку за работницу платных любовных услуг. Короткая юбка, высокие сапоги, курточка в обтяжку с объемной меховой опушкой на воротнике. Замок сверху был расстегнут, позволяя наслаждаться видом очень даже достойной груди, вываливающейся из декольте блузки. Рыжие волнистые волосы девушка собрала на затылке, но мелкие кудряшки все равно вывивались из прически, придавая своей хозяйке довольно задорный вид. Выглядела она лет на двадцать, миленькая, смазливая, очень привлекательная. Вот только дамочка вообще ни разу не была шлюхой, ожидающей клиентов возле дороги, как можно решить с первого взгляда. С первого, естественно, человеческого взгляда. Мы с этой рыжей бестией лично никогда не встречались, но я имею представление, кто именно сейчас локтями опирается на дверь с моей стороны. Поэтому стекло медленно поехало вниз. Я узнал девочку. Каждый демон в аду узнал бы ее. Она выбрала именно этот облик более двух тысяч лет назад. Вечно молодая красавица с огненной гривой. Привет, сладкий! Радостно подмигнула девушка. Затем надула огромный пузырь из жвачки и лопнула его прямо перед моим лицом. — Да, я слышал, что у нее дурные манеры и отвратительный характер. Это тоже секретом не является. Девчонку создал Белиал, а он сам далеко не образец вежливости. — Похоже, мы с тобой земляки, малыш. Рыженькая смотрела только на меня и разговаривала только со мной. «Эй, что происходит? Я тебя сейчас на пятнадцать суток оформлю! А ну-ка, давай, отходи в сторону!» Попыталась влезть в наш диалог майор. Не хочу себе льстить, но мне в интонациях голоса Марии Семенны послышались отголоски ревности. Однако девчонка на товарища майора даже не глянула. Она вообще никого, кроме меня, не замечала. — Я что хотел сказать? Почувствовал в тебе родича. Не знаю, кто ты и зачем здесь, но имей в виду, вам сейчас вперед нельзя. Там сегодня дорога смерти. Я отвлекся от девчонки и посмотрел прямо перед собой. — Ну, конечно, перекресток. Естественно, только здесь можно встретиться с Рыжей Молли. Это она сама дала себе столь странное имя. А вообще смазливая, миленькая девчушка, которая в данный момент стояла возле машины, нагнувшись и оттопырив зад, — это Макаш, демон дорог и перекрестков. Единственный демон, который никогда не бывал в аду с первого дня своего рождения. Ее работа — следить за дорогами, путниками, заключать контракты на перекрестках. Условно говоря, Молли не охотится, поэтому в договор ее никак не вписывали, с сущностью не обзывали. «Дорога смерти?» — переспросил я. А потом снова внимательно посмотрел девчонке в глаза, пытаясь увидеть отголоски лжи. Хотя мог бы этого не делать. Она никогда не врет. Даже заключая контракт с путниками на желание, всегда говорит правду, что взамен, ровно через десять лет, заберет ее их душу и отправит ее в ад. Другой вопрос, эти придурки ей не верят. Молли почуяла во мне демона. Естественно, понятия не имеет, кто именно перед ней. Но в знак солидарности и родства девочка решила сделать несвойственную для себя вещь. Она остановила нашу машину, чтобы предупредить меня. Дорога смерти — это буквально означает смерть. То есть, если мы сейчас поедем вперед, нас ждет что-то опасное. — Отлично. — Спасибо, Молли. Я по-доброму улыбнулся девчонки. Ценю твою заботу. За мной останется долг. — Но твое предупреждение — замечательная новость. Мне позарез нужно кое-что выяснить. Уверен, это тот самый шанс. — Ок, если уверен, езжать. Девчонка вытащила изо рта жвачку, прилепила ее прямо на опущенное стекло, а затем развернулась и отошла в сторону. — Какого, блин, черта? — начала снова майор Машурина, но в этот момент ее машина вдука резко запустила двигатель. «Очень много тратите времени на разговоры, Мария Семеновна». Я посмотрел на нее и покачал головой. «Едемте уже. Мы тогда дело никогда не доберемся». «Кто это вообще такая?» — недовольно поинтересовалась майор, трогаясь с места. «Несла лютую чушь. Проститутки нынче пошли слишком экзальтированные. Хотя, может, она о химии какой-нибудь обожралась. Дорога смерти. Надо ж такое ляпнуть». Не обращайте внимания, просто какая-то городская сумасшедшая, небрежно отмахнулся от бандинки Ну, ты с ней разговаривал, будто вы знакомые. А кто сказал, что я здоров? Психи любят поболтать, а то масем. Мария Семеновна открыла рот, собираясь что-то снова возразить. Но в итоге предпочла закончить наш нелепый разговор. Она, видимо, уже поняла, на каждые два слова у меня найдется десять. Я же внимательно смотрел вперед. Молли предупредила об опасности. Она никогда не ошибается, потому что точно знает, где, в каком месте дороги приключится чья-то смерть. В том и смысл. Девчонка отправляет души по их прямому назначению. Но вот чья... Мою персону можно исключить, значит, Марков или блондинка. Ни первый, ни второй вариант меня не устраивает. Я сам решу, когда им придет время, отправиться в распределитель. В любом случае, рыжая Молли оказала большую услугу. Теперь я не просто готов, я очень хочу посмотреть, кто посмеет снова лезть мне под ноги.